Выдержки из мудрости Гуру 1. Обладание Обладание — это понимание того, что имеешь в момент траты денег. Мы должны сконцентрироваться и начать чувствовать. Обладание стартует сейчас. Это не будущее, это настоящее. Разбогатеть может каждый, как и каждый может быть любим. Обладание привлекает богатство. Вы с легкостью получаете деньги и не тратите много сил. Вы контролируете процесс с помощью эмоций. Обладание помогает поменять точку зрения, сместить фокус с отсутствующего элемента на то, что у нас есть. Трата не есть обладание. Наблюдая за своими желаниями, вы естественным образом дистанцируетесь от ненужных покупок. Вам надо плыть по течению, а не грести. Жизнь — это поездка. Мы пытаемся собрать воедино несколько сущностей, чтобы стать собой. Когда это происходит, мы становимся счастливы. Второе. Настоящее богатство. По-настоящему богатые люди знают, как наслаждаться жизнью и тратить деньги. Для богатых деньги — средство, инструмент, который они применяют, чтобы радоваться. Третье. Эмоции. Ключ к изменению обстоятельств кроется в эмоциях, а не в мыслях. С развитием технологий мы стали верить в разум, но весь секрет в чувствах. Разум диктует, чтобы мы были частицей общества и не больше. С помощью чувств вы создадите богатство. Это и есть обладание. Наше будущее похоже на тесто, в нем разные возможности. Мы формируем, наблюдаем и питаемся энергией эмоций. Она, в свою очередь, определяет будущее. Тесто застывает и будущее цементируется. Его форма зависит только от нас. Используйте сигналы обладания. Зеленый говорит вам тратить, красный немедленно прекратить. При зеленом сигнале вы чувствуете естественность происходящего и комфорт. Он подобен течению воды. Красный – цвет тревоги, волнения и забот. При нем вы почувствуете тревогу и дискомфорт. Четвертое. Внутренний голос. Обладание позволяет вам наслаждаться чем угодно и как угодно. Следуйте внутреннему голосу. Тогда вы будете чувствовать себя комфортно и естественно. Внутренний голос подсказывает вам, какой сигнал сейчас горит. Вы уже знаете ответ. Слушая внутренний голос, вы начнете испытывать тепло и комфорт, которые будут только расти. Вы станете лучше понимать ситуацию. Пятое. Комфорт. Истинный комфорт заключается в совпадении действий и стремлений души. Вы отдаетесь потоку и плывете по течению. Вода проливается из стакана, который трясут, деньги не задерживаются в тревожном уме. Богатые люди спокойны не потому, что богаты. Они богаты потому, что спокойны. Вы тренируете обладание, чтобы укрепить мышцы разума. В результате увидите, что счастье и комфорт приходят к вам естественным образом, что вы глубоко их чувствуете. Вы справитесь с тревогой, и ваши печали уйдут сами собой. Шестое. Тревога. Волнение — естественное состояние. Оно неизбежно, как колебание лодки на волнах. Вы имеете право волноваться из-за сиюминутных трат, но вы не можете потерять свой путь только потому, что запутались в сетях тревоги. Люди часто не знают, что делать. Представьте. Лодка двигалась в верном направлении, но накатившая тревога сбила ее с курса. Люди пытаются вернуть ее на путь истинный, но она натыкается на риф, попадает в шторм или продолжает двигаться по неверным координатам. Если ваша лодка качается, вы все равно плывете по правильному маршруту. Вы в безопасности. Вы должны принять тревогу как часть пути. Тогда вы не сделаете лишнего, пытаясь с ней разобраться. Седьмое. Заметки об обладании. Проводите время наедине с собой. Примите ванну, закройте глаза, помедитируйте. Почитайте, предайтесь размышлениям, заботьтесь о себе хотя бы самую малость. Вы сохраните здоровье, если будете позволять разуму отдохнуть. Не желайте чего-то слишком сильно. Когда концентрируетесь на желании, вы ощущаете отсутствие, пустоту, вы чувствуете, что у вас нет предмета устремлений. Пишите заметки об оплатании. Люди плывут по течению и не знают, куда оно их приведет. Но они видят направление, потому что на берегу есть маяки. Ваши заметки станут этими вехами. Когда запишите свои эмоции, вы увидите путь. Восьмое. Удача удача и эффективность взаимосвязаны. Они помогают вам получить желаемое, не затратив обычного количества усилий. Удача умножается усилиями. Если бы мы их складывали, отсутствие усилий не мешало бы удаче. Но при умножении, если усилия равны нулю, результат равен нулю. Вы ничего не получаете. Движение вверх и есть поток удачи. Если хотите преуспеть, вы последуете потоку. Каждый много трудится, но дело не только в этом. Вы сами заметили, что те, кто движется вверх, обладают преимуществом. Они гребут по течению, поэтому ускоряются намного больше. Дорога к богатству не отличается от их пути. Главное – эффективность. Если посеем семена удачи в нашем бессознательном, Мы пожнем их плоды и не ошибемся. Как известно, счастье приводит к успеху, а не наоборот. Самый высокий уровень обладания – сосуществование. Вы должны вкладываться в отношения и делиться тем, что у вас есть. Подобный подход вернется вам старицей. Никогда не поздно изменить свою жизнь. Удача, которую приносит обладание, не зависит от возраста. Девятое. Отношения. Люди должны ценить полезные отношения, однако если они перенесут эту энергию на плохие связи, последует несчастье. Людские ожидания часто завышены, желания ослепляют. Если будете подходить к вопросу с позиции ⁇ Я готов много отдавать ⁇ чем больше отдам, тем больше получу, вы избежите плохих отношений и найдете хорошие. Богатые люди не склонны ждать подачек. Они знают, что бесплатного сыра не бывает и устанавливают хорошие отношения. 10. Разрушьте матрицу. Идеи фикс – призма, с помощью которой вы смотрите на собственный разум. Они разрушают путь к богатству. Стереотипы – это не научные факты, это добровольно принятая мудрость. Плохо, когда люди этого не понимают. Каждое клише связано с определенной эмоцией, людям кажется, что у них нет выбора, а всего-то и нужно, чтобы повернуть голову и увидеть другой выход. Мы выстраиваем картину мира и не используем свой потенциал. Человек, способный выбраться за рамки, может воспользоваться собственными силами и разбогатеть. Большинство людей принимают механистическую картину мира, Даже не задумываясь, они проживают судьбу маленьких шестеренок. Мир — это их завод. Они растрачивают потенциал с малых лет и сами ограничивают себя. Они считают, что им надо взять себя в руки, ограничить траты и победить бедность с помощью экономии. Мир вне матрицы совсем другой. Там вы можете контролировать происходящее с вами и радоваться этому. Вот что делают по-настоящему богатые люди. Для них каждый день праздник. Только вы можете выбраться из матрицы, никто не выберется за вас. Осталось немного. Сделайте еще один шаг, и все случится очень быстро.